Часть вторая. Месяц последнего огня, 9-й, число, 22-15. Себастьян вышел заранее, так что прибыл на несколько минут раньше указанного на пергаменте времени. Но он не стал ждать и остановился перед воротами. Через их железные прутья виднелся двор, но деревья мешали разглядеть, что дальше. «Ха, вовремя пришел!» Из-за деревьев вышел мужчина с грубым голосом. Конечно, Дворецкий все это время знал о его местонахождении, ведь активировал навык обнаружения жизненных форм в определенном радиусе. Он не видел его глазами, а поскольку полагаться только на навык опасно, Дворецкий использовал его лишь в особых случаях. «Сюда! За мной!» Следуя за мужчиной, Себастьян по дорожке шел через опрятный сад, который совсем не ожидаешь увидеть в преступной организации вроде Восьми Пальцев. Деревья аккуратно подстрижены. За ними следит талантливый садовник. За садом находилась широкая поляна, напоминающая тренировочную площадку. В землю вставлены многочисленные факелы, освещая всё красным пламенем. Между них стояли приблизительно 30 человек. Большинство – мужчины хотя и нашлась парочка женщин. Все эти люди улыбались. Улыбками тех, кто привык к насилию и никогда не мог вообразить себя проигравшим. Сабаса оглядел поляну, ни одного достойного противника, хотя он заметил шесть рук, о которых слышал от приятеля Клайма. Один в полностью черном плаще с капюшоном, край которого вышит красными нитями, имитирующими пламя. Из-за капюшона лица не видно, но такая аура живому существу принадлежать не может. Прозвище «Неживой» — не просто игра слов, он и вправду нежить. Единственная женщина в шести руках одета в тонкие шелка. На запястьях и лодыжках бесчисленные золотые браслеты, что стучат при каждом движении. На талии шесть итаганов. Возле нее эффектный мужчина, одет как мотодор, а в руках держит рапиру, словно сделанную из розы. Она даже пахнет, как роза. Последний – мужчина в незаметной полной броне, а меч держит в ножнах. Всего четыре человека. Лидера Зера нигде не видно. Наверное, он находился где-то в другом месте. Когда эти четверо шагнули вперед, их приспешники начали окружать Себастьяна. «Старик, слышал, ты весьма силен!» «Ты победил их всех с одного удара, верно?» «Мы своими навыками заработали место в восьми пальцах. Нам не поздоровится, если мы здесь проиграем». Сакьюленд, он идиот, раз проиграл на глазах главы отдела работорговли, хоть этот отдел теперь разрушен. «У меня есть к тебе один вопрос. Сакьюленд сказал, что проиграл Брейну онгласу но может быть его на самом деле победил ты, а он просто в этом не признаётся?» «Что ж, я никогда с ним не дрался. Мы лишь обменялись приветствиями в особняке, а в следующий раз, когда я его увидел, он уже потерял сознание». «Думаю, для него проиграть вполне естественно. Он просто не смог бы победить знаменитого Брейна Онгласа. В особенности, если тот после дуэли стал сильнее и сейчас на уровне Газефа-Стронофа». «Но это непростительно». «Об англасии и подчинённом той дрянной принцессы мы позаботимся позже. Но ты, старик, ставший причиной всех этих хлопот, умрёшь первым. Мы сломим тебя, иначе это поставит нас в невыгодное положение. Видишь?» Шесть рук говорили по очереди, один из них указал на третий этаж здания. «Там несколько важных шишек. Они собрались посмотреть, как мы убиваем тебя красиво и медленно». «Некто по имени Зеро там тоже есть?» «Вся может быть». Четвёрка усмехнулась, словно глядя на слабака. Указав на здание, Себастьян затем опустил руку. Шести рукам стало интересно, что он делает. «Что такое? Собираешься драться?» «Не тревожьтесь об этом. Так где она?» «А ком это ты?» Ответили со смешком, явно глядя на него сверху вниз. Дворецкий строго ответил. «А женщине, которую вы похитили из особняка? Суары? А если мы скажем, что убили ее? Вы правда настолько великодушны точно подметил. Мы не великодушны. Она будет подарком Кокодолу. Мы завернем ее красиво и крепко». «Ясно». Себастьян заметил, как один из четверки вдруг посмотрел на определенное место в здании. Но сейчас важно одно. Он явно посмотрел не туда, где держат Суара. Придётся найти её уже после. «Раз все собрались, нападайте вместе. Если Зарос бежит, я только время потеряю, да хлопот прибавится». «Этот старик не умеет говорить. Ты так уверен, что легко победишь наших подчинённых? Видно, ты никогда не встречал по-настоящему сильного противника». «Мудрые слова». Я хочу вам их вернуть. Но могу я кое-что спросить? Почему вы думаете, что я слабее Брейна? Глупый вопрос. Когда станешь таким же крепким, как мы, то сможешь почувствовать силу противника. Тебе, старик, до нас ещё ой как далеко. За исключением Дейбанока трое согласились. Правда? Себастьян тоже мог примерно определить силу врага по его ки, но ему было трудно оценить скрытую силу, Например, навыки или магию. «Так что мы дадим тебе шанс. Мы будем драться по одному». «Я силён!» Себастьян подозвал их жестом. «Я ведь сказал, не делайте ничего хлопотного вроде битвы по одному. Если нападете все вместе, то, может, продержитесь 10 секунд». «Не недооценивай нас, человек!» У дайбанока дрогнули плечи. «Я вас недооцениваю?» «Нет, это вы меня недооцениваете. Меня зовут Себастьян. Это имя дал мне сильнейший воин. И служу я высшему существу. Но, кажется, с вами низшими созданиями говорить бесполезно. Я устал болтать. Давайте закончим всё». Себастьян шагнул вперёд, к созданию с прозвищем, которым Дворецкий был недоволен больше всего. «Не мёртвый король Дайбанок». На самом деле он являлся старшим личем, который возродился естественным образом. Обычно нежить появляется в местах, где погибло много людей, питает глубокую ненависть к живым существам и пытается их убить. Однако некоторые разумные мертвецы подавляют свою ненависть и ведут дела с живыми. Да и банок из таких. Цель его неестественной жизни – освоение магии, которую он не мог использовать при появлении на свет, а также обретение других навыков помимо магии. он похожую нежить, может пошел бы другой дорогой. На самом деле существовало тайное общество немертвых заклинателей, но, ОВ Дейбанок не встретил ни одного из них. Потому ради изучения заклинаний он искал богатство. Поначалу он убивал путешественников на дороге и забирал их деньги, но, проиграв искателям приключений, которых послали в качестве превентивных мер, Он осознал глупость своих действий и начал искать новые способы заработать деньги. Потому, скрыв свою подлинную сущность, он вступил в компанию наёмников. Но когда заметили, что он непрерывно кидается огненными шарами, его раскрыли, и Личу пришлось бежать. Когда он потерял способ зарабатывать деньги, к нему и подошёл Зеро. Он представил его людям, что могли научить Дайбанока некоторой магии, и предложил приличную сумму денег в обмен на работу. Лич не ожидал подобной помощи. Если он продолжит становиться сильнее, то, возможно, в один прекрасный день бессмертное существо станет достаточно сильным, чтобы уничтожить всё живое. Зароспансировал того, кто в будущем мог бы представлять угрозу всему человечеству. Однако Себастьян налетел на него подобно шторму, сжал пальцы в кулак и ударил. Не давая времени уклониться или защититься, Дворецкий разбил голову до ебанока на куски. Его неестественная жизнь закончилась, прежде чем он успел понять, какой гнев вызвал. Себастьян сплюнул. Это было на него не похоже. «Этот титул предназначен только для одного. Того, кто стоит над всеми. Как низшая нежить посмела его использовать?» Когда Себастьян махнул кулаком, чтобы стряхнуть куски костей, тело до ебанок распалось, попадали многочисленные магические предметы, которые он носил. Среди панически застывшей толпы начали действовать лишь шесть рук. Не участвуя ни в кровавых побоищах, подобающих истинным ветеранам, то вообще не смогли бы отреагировать. Это похвально. Похоже, слухи о том, что они равняются Адаманту Мурангу, небеспочвенные.